423. Связь с пространственным огнем устанавливается сознательно. То есть реакция микрокосма на воздействие огненных лучей светил улавливается явно. Организм человеческий со всей его сложностью можно рассматривать как многострунную арфу, на которой лучи дальних миров разыгрывают свою космическую симфонию. Центры человека соответствуют центрам космоса и созвучат с ними в соответствии со строем индивидуальной человеческой арфы. Воздействие лучей на разные организмы не одинаково, но особенно велика разница в степени сознательной их реализации. Все психические процессы в человеке происходят под воздействием лучей, Так называемые настроения, ощущение подавленности, подъема, легкости или болезни зависит от пространственных воздействий. Конечно, влияют и окружающие условия непосредственные, но даже и степень их влияния обусловливается состоянием организма, настроенного или расстроенного дальними лучами. Также немалое значение имеет и влияние сочетанием магнитных условий момента. Если облачность отражается на центрах, то что же говорить о температуре, атмосферном давлении и так далее? Человек — это тонко чувствующий аппарат, реагирующий на все, и в этих реакциях надо уметь разбираться. Если все причины усматривать в несварении желудка или очередной неприятности, то узок станет горизонт причин, обусловливающих психическую деятельность человека и сложность его воспринимающего аппарата. Сокровенная астрология имеет дело с взаимодействием лучей и огненных центров. Закон созвучий, и соответствия ложится в основу, и микрокосм, как подобие отражения макрокосма, становится основанием понимания человека. Человек — не только уже часть мира, но и высшее звено в цепи космических созвучий. Ведь даже цветок полевой можно считать уявлением созвучия его элементов силой пространственных лучей. Что бы это ни казалось слишком отвлеченным, можно напомнить, что растения есть прежде всего накопители-конденсатор лучей Солнца или огня пространства. Но конденсируются не только лучи Солнца, но и Луны, и звезд. Способностью их конденсировать обладает все живое и всякая материя. Это явление недоступно для грубых исследований. Но память природы, фиксирующая все виды лучей, служит доказательством восприимчивости материи. Вещи, предметы, камни и живые существа фиксируют в себе все вокруг них происходящее способностью ничего общего с обычной памятью не имеющей. У камня нет мозга, однако на жерельях нередко запечатлена кровь и события их жизнь сопровождающие на явлений окружающих или лучей среды фиксируются материи и предметов, которые так же, как и все живущее, семерично по своему составу. В высших ее состояниях следует искать разгадку. семиричный лучи светил, семеричен человек. Соответствие ли созвучие происходит на ключе семеричности путем комбинации элементов каждому соответствующих? цвет, звук, атомы, все семеричны по существу, имея пять дополнительных тонов, звуков и так далее. лучи комбинируются или распределяются, будучи восприняты по соответствию между составом луча и воспринимающим центром, то есть человеком, или растением, или животным, и по степени его утонченности осознаются. Но независимо от осознания Они все же запечатлеваются, сохраняясь в тонких слоях материи».